Глава 18. Смертельный путь. Саркат выпустил в стрелявшего огненный шар. Он смотрел, как эльф умирает, и это доставляло странное удовольствие. Юный маг чувствовал себя всесильным, пока не вспомнил, что источник его превосходства умирает. Ученик Целителя склонился над Грэмом. Раненого освободили от цепей. Маги поддерживали в нем жизнь, рассуждая, как без вреда вытащить стрелу. Главного целителя не было видно. Саркат, превозмогая боль обожженных ступней, подбежал к первому попавшемуся солдату и велел найти мастера. Он и не думал показать свои раны лекарю раньше, чем помогут его боевому товарищу. Когда вояки привели старого целителя, Грэм уже не дышал. Маг развел руками и спросил. — Я могу вытянуть стрелу, но тело жить его не сможет. Большее, что мы можем сделать, — продержать душу, прикованной к телу, дня три, пока оно не начнет разлагаться. — Трех восходов солнца хватит, старик, делай свою работу, — приказным тоном указал Саркат. — Я-то сделаю, а ты, ежели не научишься со старшими разговаривать, сам на его месте через три дня окажешься. В интонации целителя не ощущалось угрозы. Он искренне предостерегал одаренного мага. «Пойди сюда, помоги мне». Целитель навис над телом Грэма и озадачился. Двое магов не отходили от него. Они поддерживали в нем жизнь, сокращая свою собственную. «Придется связать ваши души. Он пытается вырваться из тела. Обычный заговор не поможет». — сообщил старый лекарь. — Сделай все, что можешь! — с мольбой в голосе отозвался мальчишка. — Возьми его за руку! — указал волшебник Саркату. — А вы оба постепенно ослабляйте поток жизненных сил. Он перевел взгляд на магов, стоявших в телеге над телом. Они кивнули в ответ. Саркат ощутил, как уходят его жизненные силы. Но он и без того знал, что долго не проживет. «Победить в войне, войти в историю, пока демоны не одержали верх», – твердил парень в своих мыслях. Он был убежден, что плохие мысли ему нашептывают темные сущности, которым он не в состоянии противостоять, и рано или поздно они поглотят его душу. Но до этого он жаждал лишь победить в войне». Целитель вынул стрелу, но кровь не сочилась из ран Грема. Лекарь наложил компресс на рану и замотал тканью шею. — Рана не заживет. Пусть не снимает повязку. Усталым голосом предупредил старый маг. — Я прослежу, — пообещал парень. За дюжину ударов сердца он почувствовал себя старее циклов на десять. — Ежели тебя убьют раньше, то он погибнет вместе с тобой. Подошедший архимаг услышал и велел магам любой ценой защищать Сарката в ближайшие дни. «Он скоро очнется, а пока мне надо прилечь». Старик сделал два шага и свалился с ног. К нему подбежал юный ученик и помог подняться, а Саркат наблюдал со стороны. Впервые в нем проснулось чувство жалости. «Веки разлепились» а в раскалывающейся голове пронеслось «Неужто опять оживили?» С ужасом обнаружил, что вокруг царит глубокая ночь. Я не мог вдохнуть воздуха, как не пытался. Шею сдавливала тугая повязка, напоминавшая мне о первой смерти от удушения. Я осмотрел бледные холодные руки, ощупал шею. Не ощутил пульса и в панике привстал. Подо мной зашуршало сено. Я ощущал запах жареного мяса, приправленного ароматными приправами, но он не вызывал чувства голода. Тело встало с телеги и пьяной походкой подошло к костру. Сидевшие вокруг него маги смотрели на меня, как на умерствие. Грэм, как ты себя чувствуешь? — воскликнул Саркат уставшим голосом. На его лице появились первые морщины. «Как живой труп!» Холодно отозвался и присел на свободное место. «Так ты и есть труп!» Уведомил ученик-целителя, жадно уплетая жареное крыло крупной птицы. «Так вот оно как! Вы никогда не позволите моей душе отправиться на покой!» «Не спеши за грань, она успеет тебя забрать!» — молвил Архимаг, не поднимая взгляд от старой книги. Страницы освещал крошечный блуждающий огонек. — Скоро ли? — спросил я, не обращаясь к кому-то конкретному. — Продержись три рассвета. Этого хватит для победы, произнес темноволосый охранник. — Дабы вы зачет получили, нет уж. Пойду заткну себе нос и скинусь в помойную яму. А вы доставайте, как хотите. Все, кроме моих охранников, засмеялись. — Мне-то уж нечего терять, — продолжил я, сожалея, что прожил на этом свете так мало. — Ты помнишь что-нибудь из прошлой жизни? Вопрос архимага застал меня врасплох. Я помнил. Барьер запутанных заклинаний между душой и бренным телом исчез. Неведомая сила удерживала меня на этом свете. — У меня осталась жена, — тихо ответил я. «И двое детей. И живут они на этой земле», — продолжил про себя. «Знакомые лица всплывали в сознании одно за другим, и если бы мои мертвые глаза могли плакать, они бы это сделали. Кто-то выразил сочувствие, а я больше не мог слушать, не отвечал на вопросы, погрузившись в воспоминания. Как же мне их не хватало!» Тело разучилось спать и всю ночь бродила по лагерю. Меня забавляло пугать солдат, но жаль, на лиги вокруг не было зеркала, дабы я взглянул на себя со стороны. Должно быть, это отвратительное зрелище. С рассветом лагерь вновь посетили партизанские отряды эльфов. Дежурившие всю ночь, припоминали остраухих самыми изощренными ругательствами. Мимо меня пронеслась шальная стрела и попала в бедро часовому. Он завопил, а я осмотрелся, используя магическое зрение. Незаметные человеческому взору магические огоньки перемещались по лагерю и наводили шорох. Узнал эльфийские артефакты, но не стал мешать партизанам. Вернули бы мне меч, и я бы с радостью присоединился к нападавшим. Но то были эльфы. А где же прячется основное войско противника? Прежде чем солдаты отловили проворных эльфов, судя по донесениям, за это утро партизаны ранили 56 человек и убили около 80. Вчера потери достигли 500 человек. Сработал эффект внезапности. Но нынче ирландские солдаты были на чеку. Вояки свернули лагерь, и мы двинулись по тракту в сторону столицы Ментелии. Я отыскал своего вороного коня и остаток дня путешествовал верхом. Во мне медленно угасала тяга к жизни. Краски окружавшего мира меркли, сливаясь в громадное серое пятно. Чувства более не досаждали. Мне хотелось лишь избавиться от этого тела, умереть, обрести обещанный богами покой. К полудню войско вышло к небольшой деревне. Но когда через нее проходил отряд магов, не осталось ничего, кроме обгоревших трупов и пожарищ. Дюжина хлипких деревянных домов по обе стороны дороги медленно догорали вместе с телами своих обитателей. Я хорошо помнил запах войны. Скоро он будет витать повсюду. Солдаты оставляли за собой полосы выжженной земли. Зимой темнела Рана и военачальники опасались нового нападения. Моя страсть к военному ремеслу угасла настолько, что я молчал, стоя в шатре и слушая донесения. Архимаг почтенно передал командование Леру в золотых доспехах. Командир поклонился Уртану, как того требовала воинская честь, и велел вдвое усилить стражу. «Этого мало», — подумал я, но промолчал. Чем меньше советов раздаю, тем целее будет моя семья. Старшему сыну осенью исполнилось семь лет, и он сейчас был важнее всего того, что происходит под красным шатром. Военачальники и маги спорили, я мельком слушал. «Где же еще быть армией Ментилии, если не вокруг столицы?» Валер опустил озадаченный взгляд к разложенной карте. «На многотысячную армию морок не навести!» «Почему не навести?» Обыденно отозвался Уртан. «Мои маги и не на такое способны!» «Сколько времени понадобилось бы твоим, чтобы провернуть такое?» Вопросил у архимага командира в золотом доспехе. «Не больше трех восходов солнца, Лер, но это если прибегнуть к помощи усилителя». Уртан на миг перевел взгляд на меня, стоявшего возле выхода из шатра. Местным чародеям такое было бы под силу дней за десять. — Думаешь, их заранее предупредили? Валлер поднял взгляд от карты. — Не исключено. Последним пойманным шпионом был Лаэль. На миг на меня смотрели все, а я продолжал стоять столбом, не выказывая интереса. «Грэм, ты передавал какие-либо донесения после перехода на нашу сторону?» Спросил Саркат. Он сидел в кресле с перевязанными ногами. Пламя опалило кожу до колен, но при парке целителя к утру вернут ему былую прыть юности. «Нет, ложь далась без усилий. Мое мертвое лицо оставалось необзрачным, но расслабленным». «Тогда нет смысла сейчас искать виноватых», заключил главнокомандующий. Золото его брони блестело в свете светошаров, расставленных в углах шатра. Как найти армию врага, если ее прикрывает морок? Нет смысла отправлять зверей или птиц. Архимаг рассуждал вслух. Если у противника сильные маги иллюзий, им не составит труда отвести им взгляд. «Отправим вперед разведывательный отряд!» Валлер обратился к старому главнокомандующему. «А лучше десяток отрядов», — подумал я. Юный по сравнению с остальными военачальник, чьего имени я не знал и уже не видел смысла узнавать, распорядился собрать конную кавалерию и от каждого сотника отправить десяток солдат на разведку. Остатки любопытства заставили меня покинуть шатер и понаблюдать за происходящим. Получилось около двадцати отрядов по моим подсчетам. Их направили не только вперед по тракту, но и по каждой развилке на нашем пути. Архимаг выдал десятникам амулеты, отгоняющие морок. Их серебро блестело в свете полной луны на безоблачном небе. Только солдаты повесили амулеты на грудь, как прибежал один из лейтенантов с криками. «На нас напали!» В доказательство его слов с границы лагеря донеслись крики умирающих. «Кто напал?» Спокойно спросил архимаг. «Волкалаки, мастер!» Дрожащим голосом ответил солдат. «Повтори!» Лицо уртана вытянулось, рот приоткрылся. Новости удалось затронуть вечно спокойного колдуна. Вояка остановился, наклонившись, силился отдышаться и повторял. «Волкалаки! Огромные!» «Сколько их!» Тревожно продолжил Архимаг. «Не знаю. Много!» С каждым ударом сердца вдали оглашалась чья-то новая смерть. Солдаты стонали, кричали, но не сдавались без боя. Тысячи голосов затмевали рев чудовищ, коих я считал детской сказкой. Это слишком жестокая расправа над врагами, но кого на войне это волнует? Архимаг ринулся обратно в шатер, а я с равнодушным видом направился следом. Он отодвинул полох ткани, не успел зайти, как закричал. «Валкалаки! Объявляйте тревогу! Саркат, надевай сапоги!» «Не жалеет раненых. Дела у них совсем худо». Я вновь не стал озвучивать свои мысли. Военачальники посмотрели на мага, как на умственно отсталого. Уртан повторил, но не стал более ничего объяснять и выбежал из шатра. Он кричал о нападении на всем пути в расположении отряда магов. И этого возымело действие. Ждущие приказов войны брались за мечи и копья. Я же вошел в палатку. Один из командиров помогал Саркату влезть в сапоги. Боль искажала лицо юнса в родливой гримасе, но он не издавал ни звука. «Идти сможешь?» Холодно спросил я. Он кивнул, стиснул зубы. Второй сапог надели, и маг поднялся. Хромыми шагами приблизился ко мне. — Помоги мне, Грэм! В его тоне слышались и приказ, и мольба. Я подхватил его в самый раз, прежде чем он бы свалился на Он напоминал моего младшего брата, который родился с кривой ногой и не мог ходить самостоятельно. От моих ног мало что осталось. Он слегка улыбнулся, будто это забавляло его. К утру заживут, — ответил я и поставил Сарката на ноги. Он обхватил меня рукой за спину, а я придерживал его за плечо. Так мы плелись туда, откуда доносились душераздирающие вопли. Вперед выбегали маги и солдаты. Мы шли не спеша, молча но в ожидании любого кошмара, явившегося на его. Звериный рев доносился со всех сторон. «Что ты хочешь сделать?» Я опустил взгляд на парня, дабы удостовериться, что он не теряет сознание от боли. «Поглазеть на волкалака! Разве не за этим мы идем?» Он отозвался тоном несмышленого ребенка. Я попытался развернуться. Если парень не соображал то не следовало нам тащиться в пасть чудовищу. — Нет, идем дальше. Саркат не пожелал сменить направление. — Я справлюсь. — Ты на ногах стоять не можешь. На кой тебе сражаться? Тело разучилось вкладывать эмоции в слова. Пока мы спорили, поток бегущих вперед сменился удирающими прочь. Я был лучшего мнения о наших солдатах. Так думал ровно до того момента, Как на нашу дорогу выпрыгнуло чудовище. И если бы тело смогло, то закричало бы пуще, чем сейчас вопили новобранцы. Громадная тварь ростом в два раза выше меня оскалила вытянутую пасть. Из нее копала кровь. В безумных глазах волка отражалась полная луна. Саркат вытянул руку. Чудовище в прыжке набросилось на нас. Из ладони вырвался огненный шар и рассек волчий череп. Громадная туша свалилась перед нами. Ставь защиту, указал я. Парень взмахнул рукой, и нас окружил прозрачный материальный купол. Волколак с пробитым черепом умер за считанные мгновения, и его тело медленно меняло облик на человеческий. Пошли обратно, иначе до утра не доживешь, предостерег я. Возникла шальная мысль. «Прикончить мага! Меч мне так и не вернули, но это не помешает бросить мальчишку следующей твари!» «Нет!» — ответил саркат и выпрямился. Он силился ровно стоять на искалеченных ногах. «Тогда иди один, я не собираюсь умирать из-за глупца!» «Ежели мне до ног смерти отправиться, то только вместе с тобой!» «Или, как думаешь, ты еще жив?» Испачканное лицо парня озарила злобная улыбка. Я слегка ухмыльнулся. Только вот смерти я давно не боюсь. «Хочешь убить меня?» Он поднял на меня взгляд. Злобный оскал сменился пониманием. «Убивай! Архимаг и без меня захватит этот треклятый город!» «Ты предлагаешь убить тебя позже?» «Да. Без твоего дара я ничтожество, которое раз в неделю попадает в госпиталь от проделок однокашников. Позволь мне войти в историю!» Это было его истинное желание. Оно горело адским пламенем в единственном глазу. «Твоя прихоть будет стоить тысяч невинных жизней!» Солдаты с криками пробегали мимо нас. Их прибывало все больше и больше, будто волкалаки сгоняли нас в кольцо, дабы прикончить по очереди. «Хорошо!» Я увидел за палаткой, с горящим внутри светошаром. Силуэт очередного меняющего облик. Я не стану тебя убивать, иначе нас всех прикончат, а так не должно быть. В тебе проснулся азарт войны? Саркад вдохновленно улыбнулся. Да-да, это так называется. Не мотай головой. Называй это как хочешь, но там волколак. Я указал свободной рукой на палатку. Чудище пригнулось к земле, подкарауливая кого-то с другой стороны. Парень вынул и перевел взгляд, стиснув челюсть, наполнил себя магией из моего артефакта, и ему было куда легче забирать ее, когда я не сопротивлялся. Мы в самом деле стали убийственным дуэтом. Саркат одним движением руки поднял кристально чистые капли воды из грязной лужи под ногами и соединил их воедино. Одним выдохом нагнал стужу и жидкость застыла в форме громадного кола ты застыла в форме громадного кола. «Бах!» – прошептал парень, и ледяное орудие устремилось к фигуре чудища. Острее пронзило тушу, раздался оглушительный рев. «Идем дальше», – сказал я и кивнул вперед по дорожке между двумя рядами палаток. Мы обошли тело голого мужчины. Внутренности черепа вываливались в лужу грязи, окрашенную его кровью. Здесь пахло войной. А тело даже после второй его смерти помнило страсть, с которой выходило на поле брани. До самого рассвета, пока изувеченные ноги сарката покрывались плотью, мы выискивали волковаков. Истребляли их по одному. Мертвое тело не знало усталости и наслаждалось пролитой кровью. Разве бывает что-то слаще, чем позорная смерть врагов? а их здесь было много. Следом за меняющими облик в лагерь проникли партизанские отряды, и бои не заканчивались. К восходу солнца мы обошли большую часть лагеря. Я поднял полуторный меч одного из погибших и одной рукой отрезал головы волколаков, дабы не умирали в муках, какие следовали после заклинаний мальчишки. Мы возвращались к красному шатру, но не успели дойти, Как попали в засаду. Нас окружило пятеро чудовищ. Они расхаживали по кругу, загоняя нас в кольцо. Мы встали спина к спине, передвигаясь кругом. Я держал на изготовке меч, не мог использовать заклинание доспеха, чтобы не задеть Сарката. "Защита же выдержит", осведомился я у парня. "Ежели они не будут лапы под купол совать". Он ответил настолько тихо, что большую часть слов Пришлось угадывать. Между защитным барьером и землей заправду было расстояние с мою ладонь, дабы почва не сбивала плетение заклинания. Эта слабость не была заметна человеческому взгляду, но грозила быть замеченной магическим взором. А мы не знали о чудовищах ничего, что помогло бы понять их возможности. Из окровавленных пастей сочилась слюна. Валкалаки жаждали нас убить, и у них было предостаточно времени, пока солнечный диск полностью не выглянул из-за горизонта. Одно из чудовищ, не останавливаясь, прыгнуло на меня. Кинжалоподобные когти впились в барьер, тварь оскалилась и вцепилась зубами в плетение. Саркат обернулся и выпустил из ладони струю пламени. Меняющий облик отпрянул, запахло сжженными волосами. Следом Саркат выпустил второе заклинание — Воздух за куполом стал закручиваться, поднимая грязь из-под ног. Вскоре мы оказались в центре настоящего смерча, что отделяет нас от врагов. Саркат стал быстро дышать. Из-за нашей связи я слышал сквозь завывание ветра, как бешено колотится его сердце. Возможно, впервые ему было по-настоящему страшно. — Ты справишься! — выкрикнул я сквозь бурю. — Убей чудовище и рассей ветер! — Не, не справлюсь! — послышался ответ. Мак держал руки вытянутыми, сдерживая непреодолимый накал стихии. — У тебя нет выбора, если хочешь прожить еще два дня! Постепенно у парня выровнялось дыхание, а сердце успокоилось. Если бы не купол, то ветер бы разделал нас на мелкие куски. Вокруг было кровавое месиво, оставшееся от волколаков. Саркат медленно опускал руки, выдыхая. Ветер стихал, пока не исчез вовсе, а лужи крови и грязи ударились о землю, залив наш купол, и магу пришлось его убрать. Я в ужасе осмотрелся. Саркат сравнял с землей все в радиусе двадцати шагов.